Глава девятнадцатая. Очарование, оставшееся после новогоднего корпоратива, убило смс от мужа. «Мне требуется развод», — гласила она. «Как интересно. В прошлую нашу встречу пару лет назад Георгий утверждал, что штамп в паспорте ему не мешает и его все устраивает. Скорее всего, в деле с получением квартиры появились, наконец, подвижки, и он не хочет, чтобы я претендовала на свою долю». При здравом размышлении я позвонила Ольге. Она выслушала меня и предложила. «Давай так. В шесть мы встречаемся в кофейне в центре города, и ты мне все подробно рассказываешь. А в семь мы идем в дом актера на спектакль. Он более чем в тему». На том и порешили. На всякий случай я положила в сумку все бумажки, связанные с этапом моего замужества, вплоть до паспорта на холодильник. Оля ждала меня за столиком возле окна. На нем висела разноцветная гирлянда, напоминая рождественских каникулах. и Ее огоньки бросали блики на Оли на лицо. — Это тебе, — сказали мы хором, доставая из сумочек маленькие свертки. Я подарила подруге свечу с ароматом яблока и корицы, а она мне носки с собачьей мордочкой и ушками. — Так, рассказывай, — потребовала Ольга. — Мы особо не о чем рассказывать. Прожили вместе лет пять. Потом его распределили в другой город. Моталась туда каждые выходные. «Три года. Потом следующий город. Обещали служебную квартиру. Не дали. Договорились, что как только дадут квартиру, я туда перееду. Пять лет уже еду. Видимо, сейчас этот вопрос двинулся с места. Только для меня там места уже нет». «Почему это нет?» — возразила Оля. «Имеешь полное право приехать и заселиться. Только не понимаю, в чем проблема. Квартира же служебная». Она должна перейти в личное пользование при выходе на пенсию. Ее должны дать на двоих. — Таким образом, ты имеешь право наполовину, — догадалась Оля. — Угу. Если он разведется, квартиру дадут ему одному. — Так. Сейчас он где живет? — До сих пор на съемной. На моих глазах Оля превратилась из милой подруги в строгого юриста. — Лена, ты можешь поехать туда, жить вместе на съемной квартире и не соглашаться на развод. Правда, развести можно и без согласия. — Оль, мы не живем вместе уже восемь лет. Мы чужие люди. У нас у каждого своя жизнь. Развод так развод. — Лен, откуда такая благотворительность? У тебя предки были меценаты? — покачала головой Оля. — Нет, декабристы, — честно ответила я. — Ладно, давай по порядку. Детей нет. В официальном браке вы состоите тринадцать лет. Прожили совместно пять. Это больше трех. Вопрос. Каким совместно нажитым имуществом вы обладаете? Квартира? — Нет. Та, где я живу, досталась от бабушки и оформлена на родителей. — Прекрасно. Дача, машина, — продолжала Ольга. — Машина? У него, в другом городе. — Какая? — Млада Калина, — призналась я. М-да, не густо. Кредитов нет? — я отрицательно мотнула головой. — Отлично, — с оптимизмом воскликнула Оля. — Будем делить Калину-малину. Если по обоюдному согласию, то можно было бы решить дело в ЗАГСе. Но нет, мы не доставим радости этому твоему жуку. Имущественный спор на сумму более 50 тысяч. Это районный суд. Ты знаешь, в каком районе он там проживает? Да, он зарегистрирован по месту работы. Адрес работы есть. Замечательно. Я составлю тебе такое исковое заявление, что он с лица сойдет. С тебя паспорт, свидетельство о браке и можно обращаться в суд. Скинь мне все адреса и сканы документов на почту. Не забудь реквизиты банковского счета. Мы допили кофе и неспешным шагом направились в дом актера. Он встретил нас уютным светом ламп и кипящим самоваром. Чай, кофе? С улыбкой обратилась к нам обаятельная девушка. Конфеты, печенье? Мы вежливо отказались, но на душе стало очень тепло. Прошли в небольшой зал и уселись на скамейке, обитой вишневым бархатом. Зрители тихонько шушукались между собой. На маленькую сцену вышел высокий человек в полосатом свитере. «Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня мы будем смотреть спектакль по пьесе Джараддино и Рон. «Мой блистательный развод». А я напоминаю, что фото- и видеосъемка у нас категорически разрешена. Снимайте на здоровье, и все мы будем счастливы!» Мужчина поднялся в будку звука и свет в зале погас. Вспыхнул прожектор, освещая круг на стене сцены. В круге света появилась актриса, которая под динамичную музыку совершила несколько танцевальных па. Следующие полтора часа пролетели, наполненные смехом, слезами, шутками, ситуациями, в которых каждая зрительница узнавала себя. Актрису долго не отпускали со сцены, награждая овациями и букетами цветов. Все еще улыбаясь, мы вышли на улицу. — Оль, спасибо за вечер, — поблагодарила я подругу. — Ну что, устроим мы тебе блистательный развод? — лукаво спросила Ольга. — Ты этого заслуживаешь? Она не бросала слов на ветер, и недели через две ко мне пришло письмо из районного суда, в котором была назначена дата рассмотрения нашего дела. Оля и тут мне помогла. Она оформила командировку в этот город. В нем тоже был филиал самарской фирмы. Заодно пообщайся с коллегами, обменяйтесь опытом по созданию сайта. Ярослав поддержал эту идею, — подмигнула мне Оля. — И вот я заняла место в самолете. Еще раз проверила информацию. Аэропорт находился в семи километрах от города. Пока еще можно было пользоваться телефоном, набрала СМС-ку. «Встречай меня в аэропорту в 23.30». Полет был недолгим. Я только успела допить стакан воды, как показались очертания большого города. Он величественно проплывал под нами, сверкая миллионами огней. Приземлились удачно. Я прошла через светлый холл и вышла наружу в ночь. Пришла смс от Георгия – «Иди за шлагбаум. Здесь можно стоять только пятнадцать минут». Повертела головой, обнаружила шлагбаум и двинулась к нему. В нескольких метрах была припаркована наша Калина-малина. Вот так сюрприз. На переднем сидении, рядом с водителем, возвышалась дама лет сорока в строгом костюме и аккуратной прической. И это в двенадцатом часу ночи? Я оказалась хипушкой по сравнению с ней в своих джинсах, кроссовках и куртке. Я открыла дверцу и села на заднее сиденье. Дама, выжимая из себя радушие, поздоровалась со мной. «Гнида Ивановна», — решила я и поздоровалась в ответ. Георгий сидел как пришибленный. «А вы где остановитесь?» — Гнида Ивановна усиленно проявляла участие. «В оранжевом хостеле», — ответила я, недалеко от Центрального рынка. Георгий молчал и сосредоточенно вел машину. По дороге в хостел мы мило побеседовали с гнидой о проблемах жилищно-коммунального хозяйства, о возможности замены паспорта через госуслуги, о ценах в магазинах. Возможно, мы начали бы обмениваться рецептами, но к всеобщему облегчению прибыли на место. Оранжевый хостел светился в ночи веселой неоновой вывеской. — Ну что, завтра в одиннадцать я подъеду сюда и отправимся к адвокату, — подал голос Георгий. — Доброй ночи, — пожелала мне гнида Ивановна со змеиной улыбкой. «Доброй ночи!» — я вернула улыбку в ответ. Хостел оказался чистым и уютным. Я устроилась на удобной кровати у окна и долго не могла уснуть, глядя на уличный фонарь. На утро я сходила в знаменитую кондитерскую, взяла в восхитительную ореховую трубочку и чашечку кофе. Прекрасное начало дня! К одиннадцати часам я подошла к хостелу. Машина, Георгий и Гнида Ивановна уже были там. Для начала мы заехали в адвокатскую контору. Ганеда Ивановна зашла в кабинет вместе с нами. Ее очень интересовал тот пункт моего искового заявления, который касался раздела имущества». Адвокатесса покачала головой. «Юридически все правильно. Машину придется делить. Либо продавать, либо ответчик должен будет перевести долю истицы в денежном эквиваленте на банковский счет. Кстати, реквизиты приложены». «Ничего нельзя сделать». Особенным голосом вопросила Гнида Ивановна. «Нет, заявление составлено грамотно. В суде вам скажут то же самое, так что я не вижу смысла своего там присутствия. С вас две пятьсот за консультацию. Всего доброго». Показное радушие Гниды Ивановны улетучилась с каждой минутой. Мое настроение, напротив, становилось чудесным. Я мысленно посылала Ольге лучики тепла. В кабинет судьи Гниду Ивановну не пустили. Нам с Георгием объявили, что наш брак расторгнут. Имущественный спор должен быть улажен путем перечисления нужной суммы на банковские реквизиты стицы. После получения решения суда мы можем идти в ЗАГС и взять там свидетельство о разводе. Лучезарно улыбаясь, я объявила, что решение суда можно прислать по адресу регистрации. Сердечно поблагодарила судью, бросила взгляд на Георгия. Он сидел, ссутулившись. Там, за дверью, ему снова пристегнут поводок. Легкой походкой я вышла из кабинета судьи, послала воздушный поцелуй Гниде Ивановне и поехала в местный филиал фирмы «Профстеп» для обмена опытом.